Глава 6. Солдаты очередного патруля, в этот раз с нарукавными повязками военной полиции, проводили меня внимательными взглядами, но вопросов по-прежнему никто не задавал и останавливать меня не пытался. На мне сейчас форма курсанта пехотной школы Гвела, которую ещё вчера получил у снабженцев по указанию Саманты. Знаки отличия на мундире, правда, отсутствуют, но а также в буквальном смысле читаемый на моём лице статус одарённого. Подсвеченные стихии и сильный взгляд послужили пропуском через два периметра кордонов, выставленных вокруг разрушенной морской цитадели Фумагуст. Два наспех собранных из бетонных блоков КПП я миновал один за другим с бесстрастным лицом, добавив в глаза огненного света. Также проходил и мимо нескольких встречных патрулей. Третий охранный периметр уже был более серьёзным и ещё издалека среди мельтешения фигур на блогпосте я увидел отличную от обычной форму военнослужащего одарённого но благодаря отточенному умению телепортации в скольжении и третий периметр охраны для меня преградой не стал я его просто обошёл по крышам вернее над крышами внутрь крепости также попал без проблем Половина цитадели в руинах после сбитого конструкта сера Гальхера, и во внутренний двор я просочился мимо разгребающий завал армейской техники. И здесь, всё так же с маской полного безразличия на лице, двинулся к входу в башню. Теперь на моё присутствие даже внимание обращали мало. Внутри цитадели по умолчанию должны были находиться люди с допуском. Так что меня Не то, что никто ни о чём не спрашивал, а даже лишним взглядом не трогал. Вокруг сновали многочисленные бойцы британской морской пехоты, а из зависшего над землёй конвертоплана высаживалась группа инспекторов ООН в характерных для одарённых полувоенных мундирах. Также заметил поодаль мерцание цветов прибывших частей международному контингенту. Дань уважения, думаю, не более того. Британцы вряд ли в свою вотчину пустят кого-либо, кроме назначенных статистов. Сейчас издалека разваленный покажут, обедом накормят и скорее всего обратно увезут. Совпадение с моим визитом в крепость прибытие делегации ООН пришлось очень кстати. Всё внимание сосредоточилось в официальном танце вокруг них. Так что в нужную башню попал беспрепятственно. Конечно, морской пехотинец на входе меня даже о чём-то спросил, запрашивая, наверное, пропуск. Но я не отреагировал, просто прошёл мимо. Путь он мне преграждать не стал. Стрелять, конечно, тоже. Но наверняка о прошедшем внутрь одарённом доложил обо мне, то есть. Поэтому времени у меня совсем немного. Забежав по крутой винтовой лестнице, я вышел на верхнюю площадку башни. Обстановка, как её помню, Здесь немного изменилось. Вдоль стен сложены металлические ящики, явно с научным оборудованием. В центре площадки металлические стойки и желтые ленты, ограждающие место начертания конструкта. Пустое место, чистое, и линии конструкта, и пятна нашей с Самантой крови давно исчезли. Их во избежание вычистил еще истинным огнем Николаев. Во избежание. Потому что оставлять свою кровь в свободном доступе не очень хорошая идея, и хорошо, что он этим озаботился. На площадке башни мне повезло. Присутствовали всего трое морских пехотинцев, как дежурная охрана доставленного сюда оборудования. "Get out!", уверенно скомандовал я. Один из бойцов сказал что-то в ответ, поднимая забрало, но я даже слушать не стал. Просто взмахнул рукой. повелительным жестом указывая им в сторону лестницы причём оставив при этом в воздухе явный огненный след I said get out now Мне совершенно не нужно было чтобы кто-либо увидел то что я собираюсь тут сделать И если парни сейчас не скроются то придётся отправить их или немного полетать или прогуляться в филиал гиены огненный Опасности для жизни никакой. Все трое в бронекостюмах. Режим полной защиты активирован. А это гарантированно спасает и от бушующего пламени, и от падения с высоты в 20 м. Но к счастью, на крайние меры идти не пришлось. Один из пехотинцев явно запросил командира, и тот, думаю, дал указание мою убедительную просьбу выполнять. Ничего особо удивительного. Да, лицо моё никакими системами распознавания не читается. На любой официальной видеозаписи с системой слежения оно будет выглядеть размытым пятном без возможности идентификации. Одна из привилегий одарённых право на инкогнито. С неофициальными же записями всё обстоит довольно просто. За подобные в буквальном смысле рубят руки, так что мало кто рискует использовать подобные методы. И да. Привилегии одарённых настолько велики, что даже армейская тактическая сеть моё лицо не распознает, сохраняя инкогнито. В мирное время, конечно, и вне зоны локальных конфликтов. Но несмотря на отсутствие возможности распознавания, моё лицо солдатам наверняка известно и опознано. Мы в гимназии углублённо изучаем не только геральдику национальных родов и кланов, Но также знаки различия воинских подразделений, подготовленных к борьбе с адарьонными. Британская морская пехота к таким частям относится. И они не только морпехи, но и остальные охотники за магами в свою очередь также изучают родовую и клановую геральдику с привязкой к способностям. Кроме этого, бойцы элитных частей подразделений армии большой четвёрки знают в лицо всех значимых в мире одарённых тем более лица способных одарённых из стана вероятного противника также изучая их наши мои известные и предположительные возможности и не сомневаюсь что после некоторых событий после Хургады например если не раньше моё лицо и доступная информация о способностях также находится в списке к изучению бойцами специальных отрядов. Так что уверен, что морпех доложил офицеру, что здесь и сейчас на площадке нарисовался барон Артур Волков и очень убедительно просит их покинуть пост. Офицер, видимо, попался грамотный и дал команду степень моей убедительности не проверять, потому что сразу после моего огненного жеста Все трое морпехов довольно быстро с площадки башни ретировались. При этом у меня подозреваю, времени оставалось очень мало. Наверняка сюда уже направляются или наделённые полномочиями задавать вопросы офицеры, причём одарённые, или даже сам сер Галахер, которому также уже наверняка доложили о моём появлении. Поэтому задерживаться здесь твами я не стал. Прошёл в центр круга под народную под широкую жёлтую ленту и сосредоточился на выполнении серии дыхательных упражнений, помогающих очистить голову ото всех мыслей. Сосредотачиваясь не только в очистке сознания, но и в накоплении силы, я поднял правую руку. Вокруг ладони уже пульсировал сгусток пламени, увеличиваясь и наливаясь стихийной силой. Почувствовав, что энергии накоплено достаточно, Я резко выдохнул и широким взмахом ударил огнём себе под ноги, распрямлённой ладонью коснувшись булыжников. Вокруг заплясали языки пламени, и меня накрыло расплескавшейся вспышкой. Даже при свете дня, думаю, издалека видно будет. Да, будет видно. Но видно лишь огненный шар, скрывший от чужих глаз и меня, и всю площадку башни. Оборудованию научному конец, наверное, пришел. Неудобно получилось. Но для меня это все же лучше, чем оставаться в поле зрения без пилотников, которые наверняка баражируют над городом и с момента появления на площадке башни держат меня в прицеле объективов. Когда все вокруг заполнили языки живого пламени, я по-прежнему с полностью чистой от мыслей головой сконцентрировался на материализовавшемся в руке клинке. Кукри заставил появиться через миг после выплеска огненной стены, едва отнял руку от булыжников. Выпрямившись, по-прежнему продолжая начатое создание огненной стены движения, швырнул Кукри вперед и потянулся к нему так же, как и в момент перехода между мирами. Только при перемещении из инферно в истинный мир я, как маяк, использовал алтарь рода Юсуповых Штейнберг. Сейчас же наводил на свои собственные эмоции, недавно испытанные на этом самом месте. Именно эта мысль появилась у меня совсем недавно, когда во время ритуала, при явлении богини Кали, я чувствовал приближающийся страх, вызванный невозможностью повлиять на процесс. Эмоции, тем более такие сильные, очень сильный якорь, оставляющий долгий и чёткий след в ауре мира теней. Там нет жизни, нет движения, а время словно не гنيهт, но застаивается, как вода в непроточном пруду. И если уметь смотреть и видеть ауры, а делать это я умел, то такие сильные эмоции, как страх, в неподвижном воздухе мира теней должны быть заметны, как моски яркой краски. Именно для этого я только что перед самым переходом полностью избавился от эмоций в себе и в поиски ощущаемого памятью эха недавнего страха отправил клинок в полёт. Сработало. Появился я с качком телепортации на несколько метров дальше от того места, где только что стоял. По инерции пробежал несколько шагов и едва не упав, проскользил по покрытым прахом пыли камням. И замер, оглядываясь. Здесь, по ощущениям, всё осталось по-прежнему, как и было в момент моего прошлого появления. Тёмный, давящий, беспросветный серостью мир, гораздо темнее и противнее петербургской ночи промозглой ноябрьской осенью. Ощущение много хуже. Липкий, затхлый воздух, словно в самом центре гиблой топи, и вездесущая серость. Но кроме этого, внутри в момент появления возникла тянущая пустота. В прошлый раз на это внимание сильно не обращал, но сейчас в более спокойной обстановке почувствовал ощущение собственной инародности, инаковости даже, ощущение чуждости этому миру. Осматривался и анализировал собственные ощущения. Я сейчас без вчерашней гонки со временем Более спокойно. К тому же ни одной твари на башне не было. Остался только труп убитого самантой одержимого, который при моём прошлом здесь появлении грызли две твари. Труп остался, но сильно видоизменённый. Это уже был на вид даже не суповой набор. Хаотично разбросанный по всей площадке обглоданные, даже обсосанные кости, плоть с которых выедена подчестью Замерев на месте, оглянувшись в последний раз, окончательно убедившись, что в поле зрения вокруг никого и ничего, я сжал клинок кукри. Мгновение беспокойства, оставшееся эхом холодка страха. А не совершил ли я ошибку? И получится ли найти дорогу домой? Нет, не совершил. Получится. В клинке хорошо чувствовались сила и мощь, достаточные для этого. именно магическая, побеждающая законы физики сила, сила дара владения стихиями, которая в этом мире из моего тела уходила. Вот только присутствующая в клинке сила никакого серьёзного преимущества перед тварями этого мира мне не даст. Ну, по крайней мере, я пока не умею этой силой полноценно пользоваться. Так, стоп. Моё тело вернулся я немного назад, вспоминаю, как мысленно этим споткнулась, потому что потому что это было не совсем моё тело, скорее его тень. Точно, вот оно, самое главное вычлененное ощущение, та самая инаковость. У меня здесь отсутствует способность, и я не чувствую привычного ощущения энергетических каналов. Как всё просто. Это не мое тело, это его тень, как и весь этот мир. Тень мира истинного. Только отбрасывается она не от света, а от тьмы. От тьмы, если вернее. И именно поэтому серое небо здесь не светит, а темнит. Шок. Сенсация. Простой гимназист легко разгадал загадку мироздания. над которой долгие годы безуспешно бились лучшие люди вселенной, подсказал к случаю внутренний голос. С простым гимназистом я был не согласен, но насчёт похожей решённой загадки мироздания уверен, что в точку. Впрочем, легко делать удивительные открытия, будучи наблюдателем-натуралистом на первой линии событий. С такими мыслями я перехватил клинок и раскрыл ладонь. Так что лежащий на ней нож можно было рассмотреть во всей красе, в красоте простой и суровой. На вид вполне обычный, без изысков, рабочий, вранённый клинок из рессорной стали, ни пальцем и ни палкой сделанный. Вот только клинок этот дар богини Кали. Теперь уже определённо и без сомнений можно сказать. Да, я подозревал подобное ещё с того момента, Как узнал от Анны Николаевны, что никакого кукри на стене кабинета Петра Алексеевича она не помнит. Но одно дело догадываться и подозревать, а другое получить прямое знание. Клинок после инициации является неотъемлемой частью меня и здесь сохранил касание силы и воли богини, может помочь мне вернуться назад. Вернее, нет, не так. Понял я, что мыслю в неправильную сторону. Сейчас клинок это и есть я. Моя душа целиком и полностью заключена в этом ноже. И когда я брошу его вперёд, прорезает ткань мира, я выйду отсюда именно в нём. А та тень моего тела, которую я сейчас осознаю как себя, здесь рассыплется в прах. В прах, подобный тому, что устилает камни крепости под ногами. Вот и сходил за хлебушком. В этот раз с нескрываемым удовлетворением подумал я. Второй визит сюда оказался до да нельзя продуктивным. Теперь с пониманием сути происхождения этого мира, являющегося просто тенью мира истинного, я чувствую, что теперь знаю сюда путь. При первом самостоятельном перемещении, состоявшемся прямо сейчас, мне нужен был ориентир. Я его получил. Самостоятельно в этот мир перенёсся и теперь могу это делать без привязки к местности. А именно это приобретённое умение мне как глобальная цель и было сегодня нужно. Осталась только цель частная, с которой сейчас нужно разобраться. Этим и пора заняться. Вот так вот, разобравшись почти мимоходом с тайными мирозданиями, я также определился. более серьёзным усилием, собственными ощущениями от происходящего и ближайшими целями. Но самое главное в происходящем то, что я успокоился с пониманием возможности вернуться назад. И сейчас могу действовать здесь с комфортным уровнем спокойствия. Насколько, конечно, можно оставаться спокойным в этом тёмном мире. Пройдя к краю башни, Я аккуратно запрыгнул на широкий забец бойницы. Медленно сделал несколько шагов, подходя к краю, стараясь двигаться тихо и плавно. После чего выглянул, внимательно обозревая пространство вокруг крепости. Здесь и сейчас мне нужно, пока даже не знаю, что конкретно. Вернее, совсем, если конкретно. Знаю, мне нужна определённая информация. Вот только пока непонятен способ её получить. Время в этом мире не соответствует времени истинного мира. Я понял это ещё вчера, анализируя увиденное здесь в первый раз. В доступный к обзору с вершины башни панораме города, которую запомню, современную Фомагусту не узнал. К примеру, не увидел выпуклое здание торгового представительства Ганзы, которое в реальном мире являлась доминантой в восточной части портового города. Слишком уж в истинном мире это здание было приметным и массивным. Так просто оно здесь не исчезнет. И снова оглядываясь, я обратил внимание, что в месте, где оно находится в истинном мире, здесь отсутствуют и примыкающие постройки, создавая совершенно другую картину местности. Что это значит? Правильно. Это значит, что это мир тень отражение нашего, замер в каком-то моменте прошлого, в том, в котором здание представительства Ганзы ещё не построено. А вот в каком именно моменте мне и необходимо узнать, найдя информацию, о конкретной дате, когда этот мир, как тень нашего мира, был создан. Осматриваясь, я старательно избегал взглядом готического собора. Тьма в его стрельчатых окнах по-прежнему клубилась непроглядным облаком, притягивая внимание, буквально заставляя направить в свою сторону взор. Впрочем, с желанием я справился и ни разу прямым взглядом на тьму не посмотрел. Это было осознанным поведением из-за приобретённого знания. из области кругозора, убитого мной лорда-повелителя демонического пламени. Его знания то и дело просыпались во мне, и как раз сейчас случился очередной такой момент. Лорд-повелитель сталкивался с мирами отражениями, и его памятью я узнал, получив очередное подтверждение, что здесь, в замершем в моменте времени мире тени, в мире вечной тёмной серости чужие эмоции работают как маяк. И прямой взгляд без вариантов привлекает тьму, демоскирующую смотрящую. Скорее всего, именно так Саманта привлекла к себе внимание и разглядывая соборную тьму, дождалась незваных гостей. Ещё одно полезное проснувшееся знание. Спокойствием холодного разума, который выручал меня во многих критических ситуациях. В этом мире лучше не пользоваться. Опасно. Это может разорвать эмоциональную связь моего тела тени с клинком, и я вообще останусь здесь навсегда, постепенно теряя разум и превращаясь в безвозвратно одержимую тварь. Полезно всё же иногда по случаю убивать демонов ранга лорд-повелитель. Появляются широкие знания и трамплинные возможности. Невесело усмехнулся я, всё ещё осматриваясь. При этом не смотреть на заполненный густым мраком собор по-прежнему было непросто, но я справлялся. В первую очередь глянул вниз. Сорванные вчера падением одержимой твари лианы уже вновь поднялись по стене, восстановив чёрный глянцевый ковёр. Снизу, прямо под стеной, белели Насколько можно билеть в этом полумраке чистые кости, частично скрытые под жгутами хищных чёрных леан. Дальше, среди пальм, в пространстве между крепостными стенами и домами городских улиц, движения никакого не видно. Ни крыс размером с собак, ни одержимых. Вокруг царило самое настоящее мёртвое безмолвие. Окажись я в такой момент здесь впервые, Не подумал бы даже, что в этом мире может быть жизнь. Мир теней, безжизненный, призрачный и зыбкий. В этот момент, словно отвечая на мои мысли, на периферии зрения увидел движение. Прильнув к стене, словно желая вжаться в камень, поднял взгляд. Воробушки. Проговорил я окончание фразы уже вслух. Наблюдай на высоте пары сотен метров парящую тварь, лавирующую сквозь сгустки мутных серых облаков. Летящее нечто было отдалённо похоже на птеродактеля, причём крупного. Размах крыльев метров 5-7, точно. Подобная неопределённость в оценке связана с тем, что наблюдал за парящим существом я больше периферийным зрением. Живые эмоции, тем более направленные, здесь в этом мире Самый сильный демаскирующий фактор для тварей, подчиняющихся тьме. Они это прекрасно чувствуют. А замеченный мной птеродактель определённо тёмное существо. Его очертания настолько чёрные, что кажутся частичкой непроглядной тёмной бездны. Вскоре крупная тварь исчезла из поля зрения, и я вздохнул спокойно. Будете мимо пролетать, пролетайте, как говорится. только и глянул, я последний раз ей вслед. Вновь, вернувшись к вниманию к городской панораме вдали, я некоторое время всматривался в очертания домов. Наконец, увидев всё, что нужно, и выбрав направление движения по городским улицам, я отошёл от края бойницы и направился к лестнице, осторожно спускаясь во мраке, двигаясь на ощупь. Несколько раз чуть не упал на высчербленных и местами отсутствующих ступенях. Вот ведь, вчера, подгоняемый ощущением уходящего времени, спустился здесь буквально за пару секунд, даже не обратив внимания на неудобства. Так бывает иногда, когда в стрессовой ситуации или даже будучи сильно пьяным, совершаешь определённые действия, не задумываясь. А потом Всё ранее уже исполненное на свежую голову повторить, оказывается, неожиданно непросто. Думая о подобной ерунде, я осторожно вышел во внутренний двор крепости. Со вчерашнего дня здесь ничего не изменилось. Также ломано изгибались замершие в посмертной муке тела залитых тьмой одержимых, убитых самантой. Также давил тяжёлый полумрак овального колодца стен. Не было только не Саманты, не живых, вернее, не живых, одержимых вокруг. Милькнуло желание подойти к тому месту, где у стены совсем недавно сидела Саманта. Думаю, если попробовать срисовать призрачную тень событий, то я даже увижу её силуэт и смогу посмотреть, как именно она убила одержимых и как и откуда она сюда пришла. Определённо могу это сделать. В этом мире картинка будет яркой и чёткой. Могу, но не буду. Умеешь считать до 10? Остановись на 7. Как звучит одна поговорка? Мне сейчас лишних проблем от опрометчивых действий точно не нужно. Нужно просто сделать то, зачем пришёл. На всякий случай, отмечая и запоминая детали внутреннего двора крепости, двинулся к воротам. Отсюда оглянулся в последний раз, оглядывая скрючившиеся, словно залитые тягучим мазутом тела безвозвратно одержимых. Спасите наши души, вдруг неожиданно для самого себя, негромко пробормотал я. Вот только определённо, что эти души уже точно никто не спасёт. А можно было даже замер я на выходе через арку ворот. Не знаю, ни искорки определённости хотя надеялся что вновь проснётся память слепка лорда-повелителя хотя нет есть и знания и память причём неожиданные мои собственные и сугубо личные а не о подобном леместе говорил острод приводя его как альтернативу моего дальнейшего бытия если мы не договоримся о подписании контракта я даже замер и прикрыл глаза, полностью сосредоточившись на воспоминаниях. Расматривал сейчас шаг за шагом, как встретил в туалете гипермаркета Ангелину Владимировну, как удивился её появлению, как после получил от неё удар когтем в грудь, ногтём с чёрно-красным маникюром, как мне тогда показалось. Но ведь, если вспоминать ещё дальше, Перемещаясь в момент памятного собрания в кабинете собственника компании, маникюр у моей бывшей любовницы тогда был одноцветным, ярко-алым, броским и запоминающимся. Не думаю, что, оказавшись в униженной на глазах собственника вместе со всей шайкой лейкой эффективных, Ангелина Владимировна сразу помчалась переделывать когти. чтобы в процессе успокоиться и придумать план мести. Только сейчас, акцентировав внимание памяти на произошедшем, проматывая перед взором картинки воспоминаний, хорошо вижу, как удлинившееся Пять. Выдохнул я невольно, призывая падшую женщину. Вздохнул, успокаиваясь и держа в узде эмоции. И только снова, вывернув душевное равновесие, вновь акцентировался на картинке воспоминаний, наблюдая, как удлинившийся ноготь, точь в точь как вчера у сэра Галахера, превращается в коготь и резким движением врезает мне грудь. На тот момент это движение я даже не заметил. Сейчас понимаю, что демоница двигалась в скольжении, ускорившись по отношению ко времени. А для меня тогдашнего она просто стояла на месте. И резанув когтем по груди, она меня не только обездвижила, но и добавила в удар каплю тьмы, подвергая меня муке боли специально для того, чтобы насладиться моментом триумфа, совмещённого с пыткой и унижением. Ах ты, Ангелина Владимировна, протянул я беззвучно. Она читала мысли определённо. И именно моя мысль о том, что я энергетический вампир и всегда радуюсь чужим горящим жопам, сформировала у нее ответный план действий. Ангелина использовала подпитку чужим страхом, мукой, болью и страданием. Стандартная практика отбора чужой энергии у чернокнижников-разрушителей. Немного забавно... Но я сейчас по идее сам могу легко выполнить подобное. Правда, только теоретически, потому что развитие в разрушение закроет мне дверь в другие ветки умений, а у меня пока нет желания определяться окончательно. Путь развития здесь только один, и с него не вернуться и никуда не свернуть. Так что в освоении тёмных искусств я пока действую, используя лишь общие основы. Благо юные годы позволяют, да и послушность стихии огня, а также врождённая способность к ментальным практикам, также в виде усвоенных основ многие потребности закрывают, пока закрывают. Подумал обо всём этом я мельком, с удивлением интереса продолжая вглядываться в картинки воспоминаний своего убийства. Причём удивлялся я сейчас словно человек который когда-то в детстве зазубрил текст на чужом языке, а через года вспомнил его, и уже выучив незнакомый ранее язык, мысленно переводит, удивляясь, как казавшаяся раньше абракадаброй речь становится доступной к пониманию. Не знаю, как Ангелина попала в мой прежний мир, но факт в том, что она точно не человек. Это демоница И ощущение у неё отличные от человеческих. Ангелина получила невиданное удовольствие от чужой, моей муки. Она, я это сейчас понимаю по эху ощущений в воспоминаниях, подобное делала в своей физической оболочке впервые и получила сравнимое с ярким оргазмом ощущение. И только после того, как она подпиталась моей мукой, вытянув из тела почти всю энергию, Демоница нанесла в выбивающий душу удар. Ну да, так и есть. Обездвиженный и скованный непереносимой болью я тогда этого и не заметил, но сейчас прекрасно вижу и осознаю произошедшее. Ангелина, мразь такая, выбила из меня душу, отправляя вместо подобное этому, в темную тень того, моего прежнего мира. Одна из младших слуг моей жены сказал мне чуть позже о старород, который перехватил меня на пути в похожее на этот мир место. Хм. Кому младшая слуга, а кому и опасный демон. Ещё старород сказал, что Олег с ней уже разобрался. Хочется верить, что он сделал это с чувством, толком и расстановкой. Выдыхай сквозь зубы. И с трудом сдерживая ярость, подумал я. В любой игре, даже в игре без правил, всегда есть правила. И Ангелина в момент моего убийства пересекла все мыслимые и немыслимые границы. За такое без раздумий и без осуждения обществом дают канделябрам или столом по башке, как за шолерство за карточным столом или за то, что обижаешь слабых и беззащитных. к примеру, детей или кошек. Подобное полностью за гранью, и подобное должно быть адекватно наказуемым. И, надеюсь, Олег не подвел. Надеюсь, он ее сжег и обоссал, подсказал внутренний голос. Вот, да, редко, когда я с ним соглашаюсь. Но тут прямо в яблочко. А прежде нашпиговал чесноком и насадил на осиновый кол. для верности на всякий случай. Фу, какая мерзость. Продолжай. А ещё размотал перед этим. Ну нет. Вот это уже даже для неё будет слишком, подумалось мне. И прекращая разговор с самим собой, отбросил возникшие воспоминания и неожиданные от них открытия. Собравшись с мыслями, вновь вернулся к воспринимаемому моменту реальности. полностью сосредоточившись на происходящем здесь и сейчас. Миновав арку ворот, по-прежнему осторожно перемещаясь, двигаясь вдоль стен и периодически застывая, осматриваясь и прислушиваясь, вышел из крепости. На выходе постоял недолго, прислушиваясь, присматриваясь и даже принюхиваясь. Ничего не почувствовал и не увидел. После чего быстрым шагом направился через пустырь к виднеющимся вдали домам. Было желание как-то скрыть своё передвижение, спрятаться в тени окутанных белёсой паутиной пальм. Но несмотря на привлекательность подобного способа, близко к деревьям старался не подходить. Вот не хотелось и всё. Также избегал полянок с чёрной травой. которая, как я заметил, мягко колыхалась, несмотря на полное безветрие тяжёлого спёртого воздуха. Пустырь миновал без происшествий и вскоре вышел на улицы города, осматриваясь. Отражение тень нашего мира создано в этом слое реальности, как минимум, после середины 20 века, первоначально определился я, передвигаясь по безмолвным, вымершим улицам. Определённо Оглядываясь, замечал и отмечал приметы времени. Пластиковую, покрытую прахом пыли мебель уличных кафе, когда-то яркие тканевые навесы, стеклянные витрины, современные рекламные вывески, сдержанные и строгие, зарегулированные нормами городского дизайна и принадлежавшие, судя по виду, скорее всего, даже веку 21-му, а не 20-му. Вот только дат. Ни одной пока не видел. Перемещаясь по улицам быстрыми перебежками, переходя от стены одного дома к другому, иногда замирал, осматриваясь. Места, где видел антрацитовый жирный блеск чёрных льян, старался обходить по широкой дуге. Повсеместно же брусчатку и асфальт под ногами покрывала уже привычная пыль праха, а большинство зданий было затянуто плесневелой, местами гнилостной паутиной. Закрывающее дом и предметы липкой паутиной мешало взгляду, скрывая детали. А кое-где скрывая и очертания. Некоторые дома и машины даже превратились в серые гнилостные коконы, словно обрастающие наростами предметы на морской глубине. И не найдя ничего подходящего для того, чтобы посмотреть дату замершей в этом мире жизни, я уходил вглубь улиц, понемногу начиная нервничать всё сильнее. Никаких зацепок по конкретному времени и по дате не находил. Облуждания начинали утомлять. Конечно, можно попробовать зайти внутрь домов, но этот вариант мне откровенно не нравился. Если здесь, под темным, но открытым небом, я ощущаю спертость воздуха и тяжесть на плечах, то под крышей небольших зданий будет еще хуже. Я это чувствовал. Проёмы открытых дверей и разбитых окон даже не просматривались вглубь на пару метров. Внутри каждого помещения словно клубился вязкий, тягучий мрак. Нет, это не было тьмой, внешне похожей на чёрный масляный дым. Ничто другое. Тёмное, но совершенно иной природы. И каждый раз, когда я проходил мимо входа в замкнутое помещение, из проема тянуло с тылым влажным холодом. Так же, как в погожий летний день, тянет из только что открытого темного и мерзлого погреба. Впрочем, под крышу идти нужно. Определенно. Иначе я просто не знаю, как мне достать информацию по местной дате. Вариант просто уйти, пока не рассматривал. Из глупого, наверное, упрямства. Но и продвигаться еще дальше вглубь города Идея тоже так себе. Опасность обратного перемещения в истинный мир не только в том, что шагнув назад, я могу оказаться под совершенно ненужным мне внимательным прицелом чужих глаз. Эту неприятность ещё можно пережить, хотя подобное также совершенно нежелательно. Главная опасность это переместиться по явившейся на пути машины, когда никакое скольжение не поможет избежать столкновения. или даже материализоваться вместе, который занимает другой человек или предмет. Да, перемещение я планирую совершить броском кукри. Но это будет не скольжение в пространстве, а именно перемещение из места в место и материализоваться в двигателе мимо проезжающего грузовика или в стене построенного недавно дома. Перспектива мало приятная. и несущие совершенно непредсказуемые последствия. Возвращаться в истинный мир я собирался на пляже, неподалёку от посадочной площадки, где меня ждал конвертоплан с остальными. Но по мере продвижения по улицам я всё больше от пляжа отдалялся, и в процессе вырисовывалось сразу несколько проблем. Во-первых, время. Мне совсем скоро нужно обратно, чтобы не опоздать к моменту отлёта. А расстояние уже не маленькое. И сколько займёт времени возвращение, я не знаю. И вторая, более серьёзная проблема всё возрастающая возможность привлечь к себе внимание. Потому что если меня заметят и поимеют на меня виды местные твари в тесных улочках города, перспектива неприятная. Ни одного плаката или работающего табло часов с замершей датой я так и не нашёл. Поэтому принял решение рискнуть и всё же зайти под крышу какого-нибудь здания. Для посещения после коротких раздумий выбрал кафе на углу, несмотря на неприятную картину. Рядом раскиданы белеющие кости, а высокий панорамный стёкла витрин кафетерии частью разбиты. Но именно поэтому кафе мне и приглянулось. Всё же не узкий дверной проём в тёмную неизвестность. А даже почти просматриваемый зал, в котором не мглистая тёмная дымка, как в других помещениях, а лишь лёгкая пелена тумана. Осмотревшись по сторонам, так и не заметив вокруг движения, я аккуратно пролез в выбитый оконный проём. Ощущение, предчувствие меня не обмануло. Здесь под крышей на плечи словно легла тяжёлая мокрая пелерина. А внутри всё перекрутило мерзким тянущим ощущением. Мысли начали путаться, в голове зашумело, и вдруг захотелось бежать, куда глаза глядят. С усилием справившись с панической атакой, я даже задержал дыхание, словно оказавшись на глубине. В ушах зашумело сильнее, но постепенно смог вернуть чёткость мыслей и собраться в кучу, вновь себя осознавая. Очень странно всё это. В тесном коридоре крепости, когда я спускался по винтовой лестнице, меня не так кружило. Наверняка есть причина, и хорошо бы её узнать. Неожиданно, сохраняя ясность сознания, помогла задержка дыхания. Однако, как просто всё. Не дышишь под крышей, не потуются мысли. Чувствуя приближающуюся нехватку воздуха, Я осторожно, ступая среди столов, покрытых налётом то ли плесени, то ли паутины, прошёл по залу кафетерия, осматриваясь. Мне нужно было хоть что-то: касса, календарь, чек, любой артефакт с датой, неважно что. Здесь под крышей также давным-давно произошло что-то нехорошее. Мебель частично раскидана, стойка разломана. На остатках видны следы коктейй Но всё давнее, как кажется. Часть интерьера кафетерия сохранилась в первозданном виде. И на одном из столов я наконец увидел именно то, что искал. Осторожно смахнув рукой белёсую паутину, поднял пожелтевшие от времени газеты. А, нет, не пожелтевшие. Бумага просто такая, тёмно-жёлтая, искусственно состаренная и по ощущениям прекрасно сохранившаяся. Дорогая бумага, далеко не газетно-туалетная. Найденные бумажные газеты, кстати, совсем не удивили. Крит здесь, территория Великобритании. А утренний чай-кофе с утренним же свежим номером газеты вполне вписывается в местную картину жизни. Всё верно. Проглядел я титульные листы найденных газет. В руках у меня оказались номера The The Daily Telegraph and and AMP, Morning Post and the Times of India. Обе на английском, и беглым взглядом я просмотрел заголовки первой полосы и крупный пояснительный текст под ними. В обеих газетах за главной темой было вынесено гиндукушское землетрясение. Неудивительно, его эпицентр хоть и находился в протекторате तफगनि Но сильнее всего разрушения затронули территорию Британской Индии. Лежащая сверху The Times of India всю первую полосу уделила событиям вокруг землетрясения. И под текстом под заголовками увидел, что погибло более 100 человек. А отдельным блоком новости отмечалось, что на весь день была приостановлена работа Делийского метрополитена. В Дели телеграф Уже в трёх нижних блоках первой полосы упоминалось о парламентской победе на выборах в речи госполиты партии Свобода и Справедливость. Сильнейшим за всю историю наблюдений урагане Патрисия, успешно установленном и нейтрализованном с помощью природных одарённых из британской Калифорнии, а также сенсационным для Англии событием. Манчестер Юнайтед в матче Премьер-лиги на своём домашнем стадионе неожиданно уступил со счетом 2-3 команде Brighton Hove Albion. И произошли эти все удивительные дела 26 октября 2005 года. А обе ежедневные газеты были от 27 октября. Бинго! Значит, 27 октября. Удовлетворенно, как бывает при осознании выполненного большого дела, верней не маловажной его части. Подумал я и обернулся к выходу и столкнулся с белёсыми, подёрнутыми мутной плёнкой глазами стоящего почти вплотную ко мне одержимого. "Мать!" вдохнул я, отшатываясь и взмахнув клинком. Одержимый как раз качнулся вперёд, открывая пасть, и клинок полоснул наискось ударив в нижнюю челюсть и заставив пасть захлопнуться. Из раны брызнула тягучей чёрной жидкостью, словно вскрылся тянущий гнойный нарыв. В лицо мне дохнуло тошнотворным смрадом, от которого в том числе я и отшатнулся. Споткнувшись на загремевших стульях, собрав рукой с соседнего стола липкую паутину, я едва не упал. Тварь в этот момент прыгнула, но я Уже немного придя в себя, уклонился от коктейль и рубанул по вытянутой лысой голове раскалывающе одержимому череп. От этого погониожиданности я совсем забыл про задержанное дыхание и машинально вдохнул. В голове вновь помутилось, накатила очередная паническая атака. Перед глазами упала серая мглистая пелена, и я, чувствуя слабость в отказывающих повиноваться ногах, рухнул на колени. Осознавая, что мне сейчас нужно любой ценой выбраться из помещения, собрался было на последний рывок, но в нём не было нужды. Здесь у пола, как при пожаре, был чистый свободный воздух, а воздействующий на сознание едва заметный туман клубился выше, концентрируясь ближе к потолку. Но задерживаться в кафетерии всё равно не стал. Отодрав часть страницы первой полосы из Daily Telegraph, с датой выпуска газеты в печать, я, так и не поднимаясь, на четвереньках вышел на улицу. Господи! Это было очень страшно и неожиданно. Поднимаясь на ноги, не удержался я от оценки происходящего. Едва оказался снаружи, под высокими сводами пусть темного, но неба. Сказал, конечно, немного другими словами. Голос подрагивал, а сердце буквально колотилось в горле. Причём испугал меня не сам факт нападения твари, а осознание собственной беспомощности после второй, более сильной панической атаки. Я испугался от того, что даже не почувствовал чужого присутствия за спиной. Свыкнувшись с отсутствием способностей, полученных благодаря дару владения, я совсем упустил, что и ощущение чужого присутствия у меня пропало. И сейчас Едва не оказался в очень плохой, так скажем, ситуации. Это мир теней, и местные тени пусты, просто оболочки. Именно поэтому я и не почувствовал чужого присутствия. Зато сейчас, после моего перформанса, наверняка должно знать о себе очень многим. Шум, а также мои эмоции наверняка уже привлекли кого-либо. Так что определённо нужно смытаваться. Поэтому без всяких задержек, лишь ещё раз поразившись тому, как стало легко под открытым небом, едва стоило выйти из помещения, я побежал в сторону побережья. Проскакивая через перекрёсток, поодаль краем глаза увидел движение и грязно выругался, прибавляя хода. В метрах в 200 по перпендикулярной улице двигалась тесная группа красиной стаи Теперь я уже побежал изо всех сил, совершенно не заботясь о конспирации. Позади послышались верещание и шорканье когтей по брусчатке. За мной устремилась погоня. Несколько раз обернувшись, я с облегчением заметил, что стая, если и догоняет меня, то это не критично. Скорость крыс не намного выше. И оглядываясь для контроля в очередной раз, Едва не столкнулся сразу с двумя согбенными одержимыми тварями, выскочившими мне на перерез. Рывком, изменив направление движения, ушёл от когти первой, а вторую просто откинул с дороги плечом, словно регбист. Одержимый пролетел пару метров, падая, и влетел в стеклянную витрину. Грохота и брызг не последовало. Изнутри витрины была влипкой плёнки плесневелой паутины. сдержавшей разбившееся стекло, так что оно просто осело. И практически сразу я получил подтверждение того, что заходить здесь под крышу здания без открытых окон плохая идея. Потому что оставшиеся на улице ноги выбитого в витрину одержимого задёргались, словно где-то внутри в него воткнули тазером с максимальной мощностью электрического заряда. Причём выше колени тела твари я даже не видел. Словно стена обзор внутри закрывала клубящаяся мглистая пелена. А увидел я всё это дело потому, что уже остановился и обернулся. Мне нужен был второй одержимый. Я ему тоже был нужен. Тот как раз прыгнул на меня. Уйдя от длинных мелькнувших сверху вниз в замахе прыжка когтей, я воткнул кулак ему в печень. И одновременно подрубил ножом ногу. Одержимый сразу потерял хищную грацию и дёрганно споткнулся. Оседая на колено, зашипевшая тварь пыталась снова кинуться на меня, но подрубленная нога не позволила. А я уже бросился дальше, продолжая бег в сторону моря. Оглянувшись через несколько секунд, понял, что задумка удалась. Стая преследующих меня крыс живой волной, шевелящимся ковром на крыло раненого одержимого, разрывая его буквально в клочья. Миновав несколько кварталов, продолжая бежать изо всех сил и со всей возможной скоростью, я наконец выскочил на пустырь перед морской цитаделью, которую покинул совсем недавно. И только сейчас подумал о том, какая же это только что с моей стороны была авантюра с походом сюда. Отстранённо подумал Больше было удовлетворение от факта успешного исхода. Поведителей не судят. На бегу успел оглянуться еще несколько раз, заметив десяток выбравшихся из разных дыр на шум тварей. Но море было уже рядом. Мертвое, недвижимое, зеркальная темная вода, точь в точь, как в сердце гиблой топе. Поверхность идеально ровная, черное зеркало. Ни тени, ни зыби ветра или волнения. Неподвижное море странно манило, но рассматривать и анализировать ощущения я не стал. Решил, что хватит на сегодня. И сделал наконец-то, что мне хотелось совершить с самого момента появления здесь. Бросил кукри, пересекая границу миров. Оказавшись на мягком песке живого пляжа, пробежал несколько шагов, С невероятным облегчением ощущает дуновение ветра на лице, ласкающее тепло солнца, запах моря, удивительно свежий и приятный после духо гиблой топи в мире теней. Долго расслабляться и наслаждаться себе не позволил. И чередой телепортаций сразу ушёл под сень пальм. И уже оттуда, осмотревшись, направился к посадочной площадке. Встретили меня довольно спокойно. Машина на стоянке к посадке предполагалась только одна. Второй конвертоплан убыл в Латакию ещё вчера. У трапа, оставшегося с приметным белым черепом и цифрами 13-11 на чёрном киле, меня ждали Николаев и вся остальная команда в сборе: Эльвира, Валера, Модест и Наденька. При моём появлении явно прервалось активное обсуждение, и вся группа замолчала. Полковник приветствовал меня сдержанным кивком, скупым жестом предлагая без лишних расшаркиваний проследовать внутрь. Следом за мной моментально забрались и остальные, после чего дверь захлопнулась. Машина сразу же без малейшей задержки поднялась в воздух. При этом я не увидел в салоне ни Иры, ни Ады. Хотел было задать вопрос, но был остановлен взглядом Николая. Быстренько стрельнул взглядом на Эльвиру и Валеру, но оба синхронно кивнули, и оба взглядами опять же показали мне пока помалкивать. Взлёт оказался настолько быстрым, но при этом удивительно плавным, что я не удержался. Прошёл по десантному отсеку и заглянул в кабину пилотов. Ну да. На лётных шлемах характерные рубленные пиктограммы. Экипаж машины из неасыпиантов. Причём сразу оба пилота. Очень странно. Такое, мягко говоря, в вооружённых силах не практикуется. Конвертоплан между тем уже летел над водной гладью, причём совсем низко, едва не цепляя брюхом гребешки волн, явно уходя от внимания чужих радаров. Несколько минут такого полёта по-прежнему в полном молчании и по отмашке Николаева, который наблюдал за нашим маршрутом на экране ассистента Все поднялись. Видимо, порядок действий был согласован заранее, и один только я, как обычно, после начала сеанса в кино пришёл, пропустив вступительный поясняющий ролик. Вышли мы на улицу все вместе, на ходу, через распахнувшийся сзади десантный люк. Приземлившись, подняв кучу брызг, я вынырнул и глянул вслед удаляющемуся прочь конвертоплану. Прыгали вместе. но раскидала нас по расстоянию довольно прилично. Так что некоторое время я, формулируя череду самых разных вопросов, потратил на то, чтобы доплыть до Николаева и остальных. Но спросить я опять ничего не успел. Рядом уже всплыла небольшая подводная лодка. Причем я даже очертания ее не полностью видел. Они были размыты активной пеленой призрак системы. Опять происходит что-то до нельзя серьезное. И опять я не в курсе. Ну что за дела? Ещё сильнее расстроился я. И ведь снова не спросить, в чём дело. Хотя в комфортабельный, но небольшой, тесной каюте, компактной, как комната в трейлере автодома, мы провели больше получаса. Но как и в конвертоплане, мне взглядами показали, что лучше пока помолчать. Осматриваясь внутри, понял, что лодка не военная. И мне вообще даже показалось, что она из обеспечения наркокартели, французского или сицилийского звёзного. Скорее даже второго, сицилийского. На одной из полок увидел портрет с группой людей, среди которых узнал двоих: Бенито Муссолини, а также широко известного в узких кругах счастливчика Лучано. Муссолини знаком мне по собственной памяти. А вот лаки Лучано Барметиу Алеко, который в атлантической наркоторговле смыслил более, чем подробно, как оказалось. Откуда только такие знания? Кроме Муссолини и Лучано, на снимке присутствовало несколько аристократов, причём на фоне флага королевства Сардинии. Вот их лица были мне незнакомы, но видно, господа весьма и весьма породистые. Лодка картеля вполне возможна Николаев – человек широких интересов. Думаю, ему без проблем подобное организовать конфиденциально. Зачем? В целях конспирации, ясно, понятно. Но вот зачем именно сейчас нам нужна полная конспирация? Об этом детально, как понимаю, здесь все в курсе, кроме меня. Вскоре, судя по стихшему гулу двигателей, мы наконец прибыли. Причем в этот раз на поверхность субмарина не всплывала. Выбирались мы один за другим из шлюза через открытый в полу люк. Первым вышел Николаев, который захватил с собой фал. Другой его конец держал Валера, и когда верёвка дёрнулась в его руках три раза, он начал отправлять в воду сначала Эльвиру, потом Наденьку, Модеста и меня. Столь слаженные действия ещё больше убедили меня, что все вокруг, кроме меня, в курсе и происходящего. и необходимых действий. Спустившись в люк, нырнув в глубокую ласковую воду Средиземного моря, я глаза не закрывал. Как оказалось, наша субмарина, словно рыба прилипала, пристроилась к борту немалого размера яхты, в днище которой также был открыт люк, подсвеченный прожектором. До люка я добрался даже без страховочного фала, доплыв в несколько грибков. В шлюзе яхты меня встретили молчаливые матросы, без знаков различия на форме, но с характерным для армии Конфедерации зелёным отблеском в активных имплантах. Никого больше рядом не было, но мокрые следы показывали, что остальные уже ушли дальше по трапу наверх. Пригласили на выход и меня. И один из матросов двинулся как сопровождающий, проводя меня до выделенной каюты. В его благородие господин полковник ждёт вас в кают-компании через 10 минут, неожиданно босовитым голосом сообщил мне провожатый у двери. Благодарю, только и кивнул я, заходя внутрь и осматриваясь. Обманчиво простая обстановка, за кажущейся простотой которой скрываются большие деньги. И до удивления знакомое вензеля на шторах и постельном белье. Ну да, ну да. Яхта Эскалада под флагом швейцарского клана Майерс. Та самая яхта, на которую мы высадились, захватив вместе с бешеным взводом капитана Измайлова. Яхта, на которой я впервые увидился и познакомился с герцогиней Мекленбургской. В каюте меня ждал комплект одежды форма сборной команды Арктической гимназии, в которую я и переоделся, быстро под душем смыв с себя морскую воду. И вскоре в сопровождении того же матроса, что меня привел сюда, дошел до кают-компании. Николаев и Валера были уже здесь, а чуть позже у меня появилась Эльвира. Коса ее была распущена, а влажные волосы стянуты в тугой хвост. Понятно, почему задержалась. Конверта-план уже сбили, словно между делом сообщил нам с ней Николаев. Новость не порадовала. Я хоть и привык давно, что в этом мире постоянно кто-то хочет меня прикончить, но всё равно помурщился. Слышать о таком по-прежнему неприятно. Это дело рук того, о ком я думаю, далеко не факт, покачал головой Николаев. Скорее нет, чем да. Предположу, что поводом могли воспользоваться самые разные люди, которые в обычный момент времени с попыткой бы постеснялись. Мы не в России, и упустить такую возможность, предполагаю, многие бы не пожелали. Хм. Справедливо, в общем-то. Но с другой стороны, у этой истории со сбитым конвертопланом может быть и третье дно. Наследник мог решить меня превентивно загасить, в расчёте на то, что в первую очередь будет рассматриваться именно чужой интерес в моей смерти. Где Ира и Ада? Я отправил их к леди Саманте. Ей сейчас прямая защита нужна гораздо больше, чем тебе. А они вот так просто взяли и послушались? Невольно засомневался я. "Да", просто ответил Николаев. "Я им обещал, что после нашей с тобой встречи ты подтвердишь моё ему казание охранять леди Саманту". "Ну да. Здесь в этом мире обещания просто так не дают. И значит они нечто большее, чем у меня дома." Что дальше? задал я следующий вопрос, широким жестом обводя окружающее пространство, подразумевая и произошедшее, и предстоящее. Если бы конвертоплан не сбил кто-то пока неизвестный, улыбнулся Николаев, и от улыбки его вдохнуло могильным холодом не хуже, чем от дверных проёмов совсем недавно в мире теней. В любом случае произошло бы его крушение. Я не зря за штурвал неосипиантов посадил. О том, что нас на борту не было, большинство заинтересованных лиц будет в курсе в течение максимум ближайшей недели. Но официально мы погибли. Без серьёзного освещения события и некрологов в прессе, конечно же, дабы не провоцировать лишний ажиотаж, когда воскреснем. Да, воскреснем мы по плану перед балом дебютанток. который ты так давно ждешь. После бала, по плану, должна состояться и твоя дуэль с Алексеем. Если ни он, ни ты, от нее не откажетесь. Мы сейчас куда? В форт Сант-Анджело, на Мальту, пояснил Николаев. Я задумался было. Мальта ведь здесь, как и Кипр, по-прежнему территория Великобритании. И де юра, и де факто. Но почти сразу понял, что в этот раз британец к происходящему не имеет отношения. Форт Сант-Анджело принадлежит мальтийскому ордену, который в этом мире, как и в моём, обладает государственным суверенитетом. Но если в моём мире суверенитет этот периодически оспаривается, то в этом мире он непререкаем. Ясно. Каникулы. Есть много из области программы обучения. что мы все пока не освоили. Будем над этим работать. Кроме того, леди Ольга просила передать, чтобы ты уделил свободное от обучения время по улучшению танцевальных навыков, кивнул Николаев. А-а-а, отлично! В смешанных чувствах кивнул я в ответ. Теперь будь так добр. Расскажи, пожалуйста, что именно произошло в момент воскрешения твоих телохранительниц. Как тебе... Многозначительная пауза. Вообще, в голову пришло провести ритуал без предварительного обсуждения со мной. И куда ты ещё одна многозначительная пауза. Сегодня отлучался сразу после успешного воскрешения. Медленно и обстоятельно я рассказал сначала о том, куда и зачем я ходил. Рассказал о теории отброшенной тени и продемонстрировал, как результат своих усилий выдёрненный клок страницы с датой. При этом Николаев очень странно на меня посмотрел, но в ответ на мой взгляд сделал успокаивающий жест, мол потом объясню. Про мою встречу с богиней Кали и её действия полковник слушал очень внимательно, а после этого довольно долго молчал, задумавшись. Очень долго молчал. Сергей Александрович, как вы думаете, Это действительно была богиня. Через некоторое время, видимо, не выдержав, поинтересовалась Эльвира. "Думаю, да". Всё так же в глубокой задумчивости кивнул Николаев. "Если в этот мир пришли боги, это значит, что появились новые игроки, перед которыми владеющие даром могут пососавать?" вновь спросила Эльвира. "Новый уровень". Удивительно, как она трезво и ёмко оценивает ситуацию. Поразился я всеми силами, при этом стараясь скрыть от неё и Валеры лишние эмоции. Эльвира, даже без моих знаний и бесед со старотом, видит общую картину происходящего. Далеко не каждый, наделённый большой головой и умудрённый мудростью седин умный человек так умеет, а она вообще с ходу в корень зрит. Нет, не думаю, вновь покачал головой Николаев. Откуда тогда взялась богиня И если пришла она, то могут ведь прийти и другие, я не думаю, медленно, всё ещё в задумчивости, после долгой паузы заговорил Николаев. Не думаю, что подобное событие, я имею в виду пришествие богов, может кардинально изменить баланс сил. Насчёт того, откуда богиня, которая, заметьте, только одна проявила себя, у меня есть теория. Эксперимент в лечебнице Лазаре, помните? наконец закончил с размышлениями Николаев, вернув себе обычный, неотстраненный вид. Мы втроем синхронно кивнули после его вопроса, хотя Николаеву это и не нужно было. Понятное дело, что мы помним о клинике Лазаря. Подобное не забывается. Во время эксперимента мы присутствовали при добровольной эвтаназии пожилого и тяжело больного человека. Так что да, эксперимент В клинике Лазаре лично я запомнил прекрасно. Умирающий был помещён в специальную капсулу, так что можно было считывать её вес до микрограммов. И в момент смерти вес капсулы с человеком стал меньше. Пусть на исчезающе малой значении часть материи исчезла неведомым образом при отдале в стены полностью герметичной капсулы. Продемонстрированный нам эксперимент был частью введения в освоение ментальной магии, как показатель материальности эфира, души у обычных людей, пусть и не в таких значениях, как у одарённых. С результатами подобных опытов во время смертей владеющих даром мы ознакомливались по отчёту, но такие опыты живых кандидатов не наберёшь. Замеры, кстати, производили последние несколько лет на постоянной основе. во время нескольких казней за государственную измену. Имен казненных мы не знали. В отчетах, кроме показателей, какая-либо информация отсутствовала. Зато показатели удивляли. В отличие от ничтожных, исчезающе малых значений у обычных людей, у одаренных цифры были порядком выше. «Если воспринимать душу как материю», – заговорил Николаев, то путём цепочки допущений можно прийти и к предположению, что и мысли наши материальны. Согласны? С предположением можно поспорить, кивнула Эльвира. Но ход мысли понятен. Держите в уме. Итак, последние 100 лет с момента появления дара вера в богов значительно усилилась. Вера среди простого народа, что важно. Вы прекрасно знаете, что чем ниже уровень жизни, тем больше слепого доверия институтам религии и вы же держите в уме информацию, что мысли материальны. Это, по моему мнению, несёт свои плоды. Итак, эксперимент Лазаря ничтожно малое значение, доказанный, но богиня Кали, объект массового поклонения. И моё мнение, что она явилась в наш мир силой мысли тех миллионов, миллиардов людей, Кто верит в её существование, соединяясь в общей направленности мысли миллиардов, создаёт собственную метасистему, выстраивающуюся в благодатную почву пятого элемента нашей планеты. С этим можно поспорить. Я сейчас выдаю сию теорию с ходу, но зато вполне очевидно, что Кале наблюдает и помогает Артуру и Саманте. И при всей своей неоднозначности, как мне кажется, Она вряд ли будет преследовать цели, близкие одержимым, одарённым или озарённым. Вот только её цели это цели верующих в неё людей, вернее, те цели, которые они ей же приписывают. В теории, в моей теории, которую я сформировал только что, в буквальном смысле на коленке. Но определённо, что тебе посмотрел на меня Николаев Стоит очень осторожно и аккуратно ко всему этому относиться. Да, помощь, тем более от такой сущности, никогда лишней не будет. Главное не обжечься об огонь Прометея. А теперь скажи мне, пожалуйста, другим голосом произнёс Николаев. За каким всё-таки чёртом тебе нужна была дата появления ближайшего к нам теневого слоя? Появилась у меня одна идея. «Вам она, конечно, не понравится. Идея эта настолько дикая и плохая, но при этом быстрая, дерзкая и резкая, что с каждой минутой раздумья над ней мне она все больше и больше нравится».